Глава 21. Аран. Аран инстинктивно обхватил голову руками и зажмурился, вжавшись лицом в парапет. Это слабо помогло, когда воздух сотрясся от взрыва, обжигающий яростный свет горящих химикатов ослеплял даже сквозь сомкнутые веки. В ушах звенело. Аран скорее почувствовал, чем увидел, что Лара рядом с ним пошевелилась и открыл глаза. Она уже перегнулась через парапет и тянула руки к Бронвин, болтавшейся внизу. "Ну и сволочь ты", стенала высокая бринетка, пока Лара тянула её наверх. От яркости взрыва у неё из глаз ручьём текли слёзы. "Не могла предупредить? И не спорь со мной. Я ни хрена не слышу". Лара молча втащила её на вершину сторожевой башни. Другие сёстры уже спускались по стене, пользуясь кратким мигом, когда многочисленные солдаты, как и Бронвин, Временно остались глухими и слепыми. Арен последовал за ними и увидел, как ещё две сестры в форме маридринских солдат выбираются из башни. Одна из них жестом показала группе надеть капюшоны и следовать за ней, и помчалась по внутренней лестнице вниз, в хаос. Воздух был полон дыма, ворота силой взрыва сорвало с петель. Несколько солдат стояли на коленях, зажимая кровоточащие уши. Но девушки повели Арину в другом направлении, к конюшне в дальнем углу двора. Внутри в стойлах метались лошади, некоторые были уже оседланы. Сёстры быстро зашли в свободное и стойло и низко пригнулись. Лара затащила Арину в одно из стойл и заставила присесть. "Совсем скоро", пробормотала она, и действительно из-за каменных стен донеслись крики. "Это они, они снаружи". Щель между досками Арину увидел, как в конюшню ворвались солдаты, вывели лошадей из первых рядов, взлетели в седло и понеслись в погоню, как ему показалось, за приманкой. Сейчас Лара выпрямилась, взяла поводья запряжённой лошади в ближайшем стояли и вручила их ему. Арин уставился на огромное животное. Я не умею ездить на лошади. Научишься. И ради бога, опусти капюшон. Зубы лошади вызывали у него опасения, но Арен всё же вывел её из стойла и осторожно переложил поводье ей на спину. Он вдел ногу в стремя и вцепился в седло мёртвой хваткой, и лишь поэтому чудом не упал, когда лошадь шарахнулась в сторону. Живее. Лара уже была в седле, мешковатая одежда скрывала стройную фигуру, под опущенным капюшоном не видно было волос и лица. Через плечо у неё висел лук к седлу. Был приторочен замшевый колчан. Мне бы не помешало больше оружия, бросил Аран. Лучше крепче держись в седле. Аран взглянул на нее из-под лобья, перелез через спину лошади и едва успел поместить вторую ногу в стремя, как Лара шлепнула его лошадь по крупу, и они двинулись. Копыта грохотали по булыжникам. Они промчались через дымящиеся ворота. Солдатская форма и из на животных должны были убедить тех, кто оставался на стенах, что и они отправляются в погоню за приманкой, ускакавшей в город. Хотя если бы кто-то взглянул на них внимательнее, то мгновенно понял бы, что Арен не моридринский солдат. Ни один моридринец не стал бы так цепляться за гриву своей лошади, подпрыгивая на её спине, пока поводья бестолку болтались в воздухе. Мятежники в окрестностях дворца разбегались с пути, и группа проносилась мимо них. Девушки умело вели лошадей по извилистым улицам. Конь Арина, по счастью, следовал за остальными, потому что у всадника не было ни малейшего представления, как им управлять. Всё его внимание было сосредоточено на том, чтобы не упасть. Однако он сумел выкрикнуть: В гавани будет полно солдат, они поднимут цепь, корабль не выберется. Нам не нужно в гавань Арен, откликнулась Лара. Поверь, у нас есть план, и постарайся не свалиться с лошади. Как будто я могу доверять тебе, подумал он, но продолжать разговор стало невозможно. Начался дождь. Булыжники сделались скользкими, но девушки сохраняли темп, невзирая на то, что лошади с трудом находили опору. У Арыно шумно колотилось сердце, а по спине ручьями катился пот. Конь под ним скользил по мостовой, едва не падая. Позади них барабаны на сигнальной башне дворца пробили какое-то сообщение. Девушки подняли головы, прислушиваясь, и Аран скривился. Он не знал код, хотя и подозревал, что это сообщение об их раскрывшейся уловке. Как раз вовремя, крикнула Бронвин, и кавалькада круто свернула на главную улицу, держа путь к восточным воротам. Лошади неслись во весь дух. Вдалеке небо вновь полыхнуло заревом. У ворот подорвали заряд. Лошади с дикими глазами шарахнулись в сторону, воздух расколол чудовищный грохот взрыва. Когда звон в ушах немного стих, Арен уловил позади цокот копыт и крики. Солдаты стекались со всех сторон, спеша перехватить беглецов, прежде чем они достигнут ворот. Вновь загремели барабаны, и на этот раз Арен смог распознать сигнал: восточные ворота атакованы. И Тикана, это точно она. Быстрее, прокричала Лара. Нам нужно совпасть с ними. Лошади ринулись вперёд. Здания с обеих сторон сливались в тёмные пятна, дождь хлестала ослепляющим потоком. Впереди поднималось пламя, половина ворот горела, и в свете пожара видны были десятки солдат, выстроившихся на стене. И ещё, несчётное количество внизу пытались потушить огонь и защитить ворота. С башни покатилась барабанная дробь, повторяя тот же сигнал. Они видят нас, зарычала Бронвин. Они вызывают подкрепление. Стрела свистнула мимо лица Арена, другая полоснула по крупу Ларины лошади, и животное взвизгнуло от боли. Ещё три лязгнули о стены домов. Стрелкам не позволяли хорошо прицелиться только тьма и дождь. Почти на месте крикнула Лара. Сигнал барабана повторился, а затем резко умолк на середине. Рядом Лара откинула капюшон пиршись глазами в линию крыш. Арен последовал за её взглядом и заметил тёмный силуэт на крыше впереди. Человек поднял факел, и при свете стало видно лицо. Лия, его подруга и телохранительница, отсалютовала Арену, когда они шумно пронеслись мимо. Лара выхватила у Арена поводья, останавливая коней. Другие сёстры сделали то же самое. Животные закружились, закорцевали на месте. Погоня все еще мучалась позади. Солдаты у ворот выстроились в линию. Лия швырнула что-то вниз, на улицу. Взрыв вспарал воздух. Лошади взбрыкнули и рванулись в разные стороны. Арен еле удержался в седле, как тут же прогремел новый взрыв кварталом дальше, и группу с двух сторон скрыл из виду густой дым. Три девушки пустили лошадей по улочке на север. Но конь Арена двинулся в противоположном направлении. Лара дёрнула поводья, направляя его в другой переулок. Бронвин скакала впереди, ещё одна сестра замыкала группу. Они нырнули в темноту между домами, затем выбрались на улицу и галопом понеслись обратно в ту же сторону, откуда приехали. Улицы были почти пусты. Маридринцы, считая, что на Винцию напали, укрылись за запертыми дверями. Какого чёрта мы творим? возмутился Арен. Запад, коротко бросила Лара, не отрывая взгляд от улицы за ними. У нас всего несколько минут. Потом сигнальная башня снова даст знак, и за нами выдвинется весь гарнизон. И она тут же выругалась сквозь зубы. Кресто, Бронвин, за нами хвост. Стоило ей выкрикнуть предупреждение, Как лошадь под ней споткнулась и чуть не упала, пытаясь выровняться самостоятельно, в круп воткнулась стрела, по задним ногам потекла кровь. Животное не могло бы долго скакать в таком темпе. "Забери меня с другой стороны", велела Лара Бронвин. "Попробуй выиграть нам время". Она подогнала бьющуюся лошадь к стене здания, взобралась ей на спину с ногами, присела, перекинула лук на одно плечо и прыгнула вверх. Рискоя упасть, Арен всё равно обернулся через плечо и увидел, как Лара повисла на балконе, забралась наверх, затем она вскинула стрелу к тетиве, зажала ещё две в зубах и прицелилась в преследователей. Один упал с лошади, второй схватился за пробитое плечо. Остальные увидели Лару и, указывая на неё, тоже подняли луки. Но тут его лошадь резко завернула за угол улицы, и обзор пропал. В голове у Уарана пронеслась мысль: "Её должен вернуться за ней". Но Бронвин толкнула его в колено и покачала головой: "Она знает, что делает. Едем дальше". Они скакали вверх по крутому склону, тяжёлое дыхание лошадей звучало почти так же громко, как топот копыт. "Возможно, она мертва", думал он. "Возможно, она лежит на мостовой, истекая кровью". "Если и так, она это заслужила", рявкнул Аран себе, но невзирая на это внушение, Он почувствовал невероятное облегчение, когда на крыше дома впереди замаячила тень. Лара прыгнула на балкон, соскочила с него на мостовую и покатилась по камням, но в мгновение ока снова оказалась на ногах и побежала за ними. К ней поскакала Бронвин. Лара ухватилась за стремя буквально в последнюю секунду. Она подпрыгнула, закидывая одну ногу на спину лошади, и Бронвин перехватила её свободную руку, помогая сестре усесться. Барабаны зарокотали в новом ритме, звук преследовал беглецов по улицам как раскаты грома. Западные ворота едва заслуживали такого громкого названия. Это был всего лишь перекрытый решёткой зазор в стене. За ним узкая дорожка вела к отвесному спуску на берег. Там негде было причалить до судна, получилось бы добраться только вплавь. Аран мог это сделать с лёгкостью, но Лара и её сёстры Они всё поднимались на холмах по извилистым улочкам. Взмыленные лошади почти выбились из сил. Уже стали видны ворота. У узкой стальной решётке стояли на страже шестеро солдат, вооружённых до зубов. У нас нет паролей. Ещё одна сестра, Креста, подъехала ближе к Арано. Они все перешли на рысь и наконец пустили лошадей шагом. Скажи им, что сигнальные башни, возможно, захвачены, но поступали донесения О бытиканских кораблях за волноломом. Нам просто нужно подойти поближе, чтобы убрать их. Остановитесь и назовите себя, крикнул солдат. Аран откашлялся, пытаясь достаточно овладеть голосом, чтобы изобразить маридринский акцент. «Сигнальные башни захваченный отозвался он, слезая с лошади, ноги отчаянно болели. Пароль. Мужчина поднял лук и нацелил стрелу в грудь Арана. Пароли тоже раскрыты, тупица, гаркнул Аранн, импровизируя. Они есть у этиканцев. Как ещё ты думаешь, они пробрались в грёбаный королевский гарем и сбежали оттуда? Солдат наморщил лоб, но не опустил оружие, и его товарищи также держались за рукояти мечей. Есть донесение, что за волналомом суда этиканцев. Последнее надёжное сообщение, что этиканский король отправился к южным воротам если он обогнёт город, то в обход спустится со скал к воде, а вы, чёртовы идиоты, и не почешетесь. Мужчина опустил лук, но когда Арен сделал шаг к нему, покачал головой. Развлеки меня, дружище. Что сегодня веча? И умолк, потому что в его горло воткнулся нож. Лара и её сёстры напали одновременно. Сталь зазвенела о сталь. Арен подобрал чужой меч и бросился в бой, с ходу сразив одного солдата а затем выстрелил из лука убитого в спину другому. Тот попытался сбежать. Всё закончилось в считанные минуты, но сзади из города уже доносился стук копыт. Подкрепление. Когда Арен повернулся, сёстры уже наполовину подняли решётку, и четвёрка выкатилась наружу под железными шипами. Подъёмную цепь заклинили мечом, чтобы задержать преследователей. С большой осторожностью они пробрались по тёмной тропе до перекрёстка у обрыва. Одна дорожка вела вниз к бухте, другая вверх по крутому склону. Арено услышал шум волн, в воздухе запахло солью. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он в последний раз видел море, слышал его, чувствовал его запах без примеси зловония города. Всего через несколько часов он вернётся в Ватикану. Но Лара потянула его в другую сторону, сюда. Он не сдвинулся с места. Аран, нет никакого корабля или лодки, прошипела она. Это обман. Неподалеку в лесу нас ждут свежие лошади. Аран не хотел идти с ней, не хотел оставаться рядом с ней, не только из-за того, что она сделала, но и потому, что рядом с ней он не мог доверять собственному чутью. И куда мы поедем? К месту встречи, там есть припасы. Лара обернулась и взглянула на дорогу из города. Видимо, её уже подводили нервы. Нужно торопиться. Я никуда с тобой не пойду, Лара. Я возвращаюсь в Атекано. Это он мог сделать и в одиночку, скрываться на берегу, пока не получится украсть лодку, а затем отправиться домой. Не будь дураком, зло возразила она. На этот план ушли недели подготовки, а теперь ты собираешься всё порушить. Я не доверяю тебе, отрезал он и твоим планам. Я говорил, что больше никогда не желаю тебя видеть, что я убью тебя. Скажи спасибо, что я не пытаюсь сбросить тебя с обрыва. Только попробуй, урод неблагодарный, взвилась Бронвин, но Лара утихомирила ее взмахом руки. Я не виню тебя за то, что ты не доверяешь мне, обратилась она к Карену. Но, возможно, ты поверишь своей сестре, своей бабушке Джору, каждому из этих канцев, которые все вложили в этот план. Доверься им. В душу Арена закрались сомнения, и он смотрелся в лицо Лары, насколько мог разглядеть её в темноте. Когда я появилась в Эронале, Анна сохранила мне жизнь лишь потому, что знала, я единственная надежда Итиканы вернуть тебя. И она ясно дала понять, что стоит тебе освободиться и вернуться домой, она убьёт меня, если я ещё когда-нибудь ступлю на землю Итиканы. Хоть раз, пожалуйста, побудь таким же практичным, как она. Как черт возьми, Лара добралась до Эранола? Поразился он про себя, но отмахнулся от этой мысли. Хорошо. «Лезьте вверх идиоты, подала голос Креста со своего наблюдательного поста, откуда следила за дорогой на Винцио. Они нас почти нагнали. Стеснув зубы, Арен принялся взбираться по скале, лишь ощупью находя в темноте опору для рук. Внизу по дорожке загрохотали сапоги. Это солдаты обнаружили своих мёртвых товарищей и спешно выдвинулись в погоню. Быстрее, они поднимаются. Крик взметнулся вверх, и мгновение спустя засвистели натянутые тетивы луков, а утёс осыпал град стрел. Аран поморщился, когда стрела вонзилась в камень в дюйме от его руки, а другая скользнула по пятке сапога. Но они почти добрались. Тут послышался вскрик боли. Бронвин, задохнулась Лара, и Арен взглянул себе под ноги. Внизу темноволосая девушка заскользила по скале, с трудом затормозив лишь в пятнадцати футах под ними. "Иди", крикнула она, "уводи его отсюда. Я не оставлю тебя". Арен слышал, как Лара начинает спускаться вниз и помедлил. "Нет!" Пронзительно закричала Бронвин в ответ: "Если тебя или Арына поймают или убьют, значит, отец победил. Значит, ему всё сойдёт с рук. Всё, что он сделал с нами, что он нас заставил сделать. Пожалуйста, Лара, продолжай бороться". Лара замерла, и Арын почувствовал, что она принимает нелёгкое решение. В глубине души он знал, каким оно будет. Но с него уже хватило умирающих за него людей. Поднимись и прикрой меня, прошипел он Крести и полез обратно вниз. Лара, когда он лез мимо неё, попыталась до него дотянуться, но Арен оттолкнул её руку. Марш на верхушку и целься лучше. За несколько секунд он добрался до Бронвин, она прерывисто дышала от боли. Куда? Правое плечо, сквозь зубы выговорила она. Иди, не дай им сбить ещё одну цель. Оставив её слова без внимания, Арен подставил шею и плечо под ее здоровую руку. Держись. Она ухватилась за него и обвела ногами его талию, чуть слышно заскулив, когда движение потревожило рану. Сверху пели луки. Лара и Крест обменивались выстрелами с солдатами, и, судя по крикам боли у подножия скалы, девушки били в цель успешнее. Арен упрямо взбирался вверх, стискивая зубы. С дополнительным весом на плечах он с трудом удерживал равновесие. Сила у него была не та, что прежде. Горячая кровь Бронвин пропитывала его одежду. Он чуял густой металлический запах, но хватка на его шее пока не ослабевала. Стрела отскочила от камня рядом с его лицом. Арн едва уловил по шорохам, что солдаты начали карабкаться на утёс, но не стал глядеть вниз, не стал глядеть и вверх, чтобы узнать, сколько ещё осталось. "Я держу тебя", сказал Ларин голос, и Бронвин отпустила Арена, сёстры втянули её наверх. Арен нащупал рукой край обрыва и подтянулся, держась ближе к земле на случай, если у тех, кто внизу, ещё остались стрелы. Они, насколько могли быстро, бросились бежать по неровной земле. Лара тащила на себе Бронвин. Валуны и низкие кустарники цеплялись за ноги. Беги вперёд и приведи лошадей, шёпотом велела Лара Кресте. Солдаты будут на скале через несколько минут, а к этому времени от южных ворот уже таскают конные. Надо торопиться. Креста исчезла во тьме, а Арен поравнялся с остальными и поддержал Бронвин под спину. Она была вся в крови. Он выругался и подхватил девушку на руки. У тебя ещё остались стрелы? «Три!» — отозвалась Лара. Но я могу убивать и по-другому. Просто оставьте мне лошадь и бросилась назад